Якобы хочу вывести за границу картину. Знаете, как зовут директора агентства? Марфа Леонидовна Захер. Николай Александрович. Шеф, ну вы вообще! И снова, как в прошлый раз, Фандорин был вознагражден за дедукцию поцелуями в обе щеки, сваленной стороны мокрым и горячим, с Сашиной сухим и прохладным. Это еще не все, — сказал он скромно.